Глава 35 Джейн. В какой-то момент любования ночным небом я заснула у Тони на плече. По пробуждению с рассветом первым делом проверила шею, но укусов не обнаружила. Зато Бойда это повеселило на славу. Выбрав момент, я все-таки спросила у него: почему он теплый, в отличие от правильного вампира. Оказалось, навязанный нам образ кровопиц не совсем верный. Чем больше внутри них крови, тем ближе температура их тел к человеческой. Кровь поддерживает в них жизнь, служит противоядием от вечного заточения. С уменьшением приходит голод, а вовремя, не насытившись, вампир каменеет. В это же время пришла очередная смс от Леоны, и я зачем-то решила ее открыть. Сестра просила встретиться с ней, поговорить о маме. Я согласилась, уточнив, чтобы приходила одна. В конце концов, нам все равно придется поговорить. Так почему бы не сейчас? Местом встречи мы назначили фонтан в центре парка. Я прибыла на место на 10 минут раньше. Кто же знал, что у Тони высокая скорость считается нормальной? Он высадил меня у парка с фразой. «Ну пока, не друг». Ухмыльнулся и со свистом шин уехал. Что-то мне подсказывало – что мы еще встретимся. До назначенного времени осталось две минуты. Смотрю на нерабочий, поросший тонкими лианами, выцвевший фонтан. «Рада, что ты пришла. Холодный голос сестры раздается прежде, чем я замечаю ее саму. Леона садится на скамейку рядом. Я осматриваюсь. Я одна, как договаривались. Что именно ты хочешь обсудить? Не надо так, Джейн. Мы волновались». От слова «мы» у меня зубы сводит. Не могу представлять их вместе. Что ты хочешь? Сестра недовольно поджимает губы. Памятник поставили. У них получилось выполнить работу пораньше. Можем вернуться домой. Домой. Как теперь понять, где он? Раньше дом был там, где мама. А теперь? А теперь, кажется, я бомж? Я пока не поеду ты должна. Ничего я не должна, срываюсь я. У меня восемнадцатилетие на носу, не переживай, никуда не вляпаюсь, пока под твоей опекой. Ты уже вляпалась, в школе не появляешься. Она вздыхает и откидывает прядь волос с лица. Придется тебе купить справку, ведь я сказала, что ты болеешь. Хм. И тут выкрутилась. Сестра выдерживает небольшую паузу. Я понимаю, что ты не хочешь его видеть. Его дома и не будет. Да ты что? Усмехаюсь я. И куда он денется? Джейн, прекрати поясничать. Ты прекрасно понимаешь, что я не могла знать, что он... Закрываю лицо руками, и Леона замолкает. Смотрю через промежутки между пальцев. Я знаю, что она права, но это ведь абсолютно ничего не меняет. Просто дай мне время выдыхаю я сестра смотрит себе под ноги, сжимает переплетенные пальцы рук. я не видела стивена уже несколько дней. Мне это не интересно еще кого нибудь наверное клеит он место себе не находил из за тебя мне это не интересно, но ты же говорила что любишь его ее глаза широко распахиваются и неотрывно сверлят меня. «Ошиблась!» Несколько секунд напряженной тишины. «Где ты собираешься жить?» Убираю руки и чувствую, как губы медленно расползаются в улыбке. Внимательно наблюдаю за ее реакцией и произношу. «У отца!» Глаза сестры на миг распахиваются еще шире, но она быстро берет себя в руки. Леона снова натягивает непроницаемую маску. «Ничего не хочешь мне сказать?» Продолжаю я. «У него ведь есть семья, потому что он не знал о моем существовании. Если бы мама тогда сказала ему...» И что бы изменилось? Семья у него уже была. Не было. Злобно рычу я. Несколько секунд тишины. Но мама говорила... «Мама ошиблась», — говорю сквозь зубы. «И ты тоже. Надо было мне сказать, как увидела его здесь». В любом случае, Джейн, он может быть опасен. Что ты несешь? Пока ты не выходила на связь, я поболтала с несколькими людьми и кое-что узнала. Накануне гибели мама встречалась с Джоном. Я знаю это. Они ссорились. А вот об этом он не упоминал. Тогда я тем более должна выяснить, что и как. Джейн! «Это не обсуждается. И, кстати, почему ты не сказала, что знаешь Филицию Корнелл?» «Потому что мама с ней давно не поддерживала связь. Только не говори, что ты пытаешься что-то выяснить», – шипит сестра. «Ты хоть понимаешь, что если ее действительно убили, насколько это опасно? Пусть этим занимается полиция!» «От полиции толку не будет. Уж точно не в этом городе». Я просто пытаюсь узнать, что еще ты от меня скрываешь. Бросаю я. Сестра задумчиво рассматривает меня. Ты сильно изменилась. С грустью замечает Леона. Хмыкаю. Ты даже не представляешь, насколько. А ведь это я еще в волка не обратилась. Стала еще грубее и раздражительнее, бросает она, смотря из-под полуприкрытых век. Я не шутила. Серьезно говорю я и поднимаюсь со скамьи. Будь счастлива, даже если для этого тебе нужно быть с... Ну, ты поняла. Джейн, я вернусь, — обрываю я фразу сестры. Просто дай мне время. Из парка направляюсь к клубу, где меня ждет машина с новым стеклом, ключи в замке зажигания. И я удивляюсь, что никто этим не воспользовался. Возможно, то не заплатил охранникам, потому что они странно косятся, пока я сажусь за руль. Ну, или внушил им, что больше на него похоже. Паркуюсь у дома фичеров и замечаю человека, приклеивающего листовку на опору электроэнергии. Когда он отходит, вижу фотографию Хелен. Ее еще не нашли. Неужели даже вампирша не может ее отыскать? Я направляюсь в дом. На стук никто не отзывается. Входная дверь оказывается не заперта хожу, кидаю сумку с вещами на пол и кричу, что приехала. В ответ тишина. Решаю осмотреться и начинаю медленно ходить из комнаты в комнату. Поднимаюсь на второй этаж. Открыв очередную дверь, застываю. На кровати лежит Мередит. Аккуратно прикрываю дверь, чтобы не разбудить ее, но взгляд цепляется за открытую баночку на тумбочке. Перевожу взгляд на грудь девушки. Ну же не шевелится. «Какого черта ты натворила?» Подбегаю к ней и лихорадочно пытаюсь нащупать пульс сбоку шеи. Слабый, но еще есть. Хватаю сестру и тащу в ванную, ругаясь, что она такая тяжелая. Наклонив ее голову над унитазом, пихаю в рот два пальца и нажимаю на корень языка. Реакции нет. Повторяю снова, засунув пальцы чуть дальше, и Мердит рвет. «Держу ее голову, чтобы она не захлебнулась, а заодно и волосы. Придет в себя, спасибо, скажет». После окончания рвотных позывов едва не силой заставляю ее выпить два стакана чистой воды и повторяем процедуру по очищению желудка. Мередит уже в сознании, хоть и выглядит сонной. «Сколько ты выпила?» «Не знаю. Оставь меня. И не надейся». «На всякий случай заставляю выпить еще один стакан воды» и снова вызываю у нее рвоту. Сестра не сопротивляется, у нее на это просто нет сил. Потом даю ей прополоскать рот и помогаю добраться до кровати в спальне. «О чем ты думала? Лучше бы я умерла. Теперь она меня убьет за эту выходку». «Кто? Мама». «Она не узнает». Направляюсь в ванную, но баночку с остатками таблеток прихватываю с собой. Подчищаю там следы нашего присутствия, бегло протерев поверхности, и возвращаюсь к Мередит. Что произошло? Сажусь на кровать. Я просто устала. Устала? От чего? От всего. Идиотка. Она выглядит очень слабой. Видимо, какая-то часть успокоительных успела всосаться в кровь. Я всегда должна быть во всем первой. Всегда должна быть лучшей. Я больше не могу. «Не могу!» По щекам катятся слезы, а я смотрю на это в изумлении. Никогда бы не подумала, что скрывается за ее стервозностью. «Ты вовсе не должна!» «Должна! От меня всегда ждут именно этого, с самого детства! Я не могу подвести, не могу не оправдать надежд, ведь я будущая Альфа!» Слова льются из нее потоком, гранича с истерикой. Всегда и везде первые места, всегда и во всем победы, всегда идеально. Закипит от такого мозг, конечно. Я завалила экзамен, опять сорвалась на Эллу, а потом я едва не обратилась прямо в школе. Представляю последствия такого поступка, и мне становится дурно. Как я могла верить, что она такая стервозная от природы? Почему не догадалась, что у этого есть причина? «Мердит, ты не должна быть лучшей!» – уверенно заявляю я. «Ты должна быть достойной! А это не одно и то же!» Девушка поднимает на меня красные от слез глаза. «По-моему, ты слишком строга к себе!» Она всхлипывает, растирает слезы по лицу и часто моргает. «Может, оно и к лучшему, что теперь это твоя роль! Просто я столько готовилась!» Боже, мне всю жизнь твердили, что я займу место отца. Сначала я была в бешенстве, узнав, что все зря. И ты займешь это место. Я не собираюсь становиться Альфой. Тем более, я же не чистокровная. Да и вообще, возможно, не оборотень. У Альф априори сильные гены. Так что можешь не сомневаться. И в тебе есть кровь отца. А этого достаточно, чтобы перенять роль. Но знаешь, теперь я даже рада. «Видимо, мне нужно было найти свой предел, чтобы понять, что так будет лучше». «Да не хочу я!» – вздрагиваю. «Не мое это! Меня не воспитывали, как будущего вожака. А что с твоим братом? Разве он не может стать Альфой?» «У него же другой отец. ройс сможет стать Альфой только через поединок». Смотрю на Мередит и вижу девочку, на которую с рождения давит груз ответственности. На ее плечах бремя, которое она будет нести всю жизнь. А что, если сдаться, предлагаю я, устроить фиктивный поединок между тобой и Роем, чтобы роль вожака досталась ему? Сестра с печальным видом несколько секунд молчит, потом тяжело вздыхает и отвечает. Роль переходит, только если прошлый Альфа мертв.